Проктит. В медицинской терминологии окончание «ит» обозначает воспалительный процесс. Гастрит – воспаление желудка. фарингит воспаление глотки. Атит – воспаление среднего уха. Простатит – воспаление предстательной железы и так далее. Проктоз – прокт. В переводе с греческого – прямая кишка. Поэтому слово «проктит» перевести легко – воспаление прямой кишки. При проктите прежде всего воспаляется слизистая оболочка прямой кишки. При воспалении слизистая становится отечной, более толстой, влажной и чувствительной к внешним воздействиям.